действующие лица. Службу нёс Образцова. Во главе в ЦИК тогда стоял Яков Свердлов. В январе 1918 года Свердлов принимает представителей отряда охранявшего Романовых. Главные среди них председатель солдатского комитета отряда Павел Матвеев. Матвеев типичная фигура первых лет революции. Серая шинелька, почувствовавшая власть. Избранный председателем солдатского комитета вчерашний царский фельдфебель вывесил на своей двери важную табличку: "Квартира Петра Матвеевича, товарища Матвеева". Это очень веселило обитателей Тобольского дома. Но быстрое перевоплощение фельдфебеля их уже опечалило. Эс записок Матвеева. Первые известия о крушении временного правительства мы получили только 20 ноября, но комиссар Панкратов старался доказать, что большевиков из Петрограда уже давно выгнали. Мне удалось охрану разубедить, доказать, что необходимо немедленно послать делегацию в Петроград для получения более точных сведений из центра. Из Петрограда Матвеев возвращается изменившимся. Мы пробыли несколько дней в Питере и 11 января отправились обратно в Тобольск, получив в дорогу определённое задание. устранить комиссара Временного правительства, подчинив во что бы то ни стало отряд советской власти. Нам предписывалось не выдавать Романова без ведома и особого на то предписания в ЦИК и Совнаркома. 23 января в Тобольске было собрано общее собрание всего отряда. После моего доклада отряд раскололся на две части. Одна за советскую власть, другая правая за Керенского. Теперь по вечерам Матвеев исчезает из дома. Он начинает захаживать в совет к тобольским большевикам. В своей квартире Матвеев поставил огромный глобус, даёшь мировую революцию. По воспоминаниям большевика Каганицкого, на одном из значных собраний Матвеев, представляющий тогда всего 12-13 человек гвардейцев, даёт совету клятву, что они скорее сами погибнут, но не дадут членам семьи уйти живыми. Для этого в каждой смене караула будут теперь вкраплены их люди. И вскоре солдатский комитет выгнал комиссара Панкратова, но на полковника Кобылинского руку пока поднять не посмел. Вследствие за свою деятельность Пётр Матвеевич получит следующий документ на бланке большевистского Тобольского совета. Настоящему достоверяется, что товарищ гражданин Пётр Матвеевич Матвеев находился в отряде особого назначения по охране бывшего царя и его семейства. Причём службу нёс Образцовый честно, беспрекословно выполняя возложенные на него обязанности солдата, гражданина и борца за революцию, не оставляя веренного ему дела во все трудные моменты и этапы русской революции. Подпись Хохриков. 18 мая Тобольск. Службу нёс Образцова. Может быть, товарищ гражданин Пётр Матвеевич Матвеев, и был тот, кто ввёл в дом шпиона. Но вернёмся к шпиону, как его посылали. Я всё пытаюсь представить, как это было. Его вызывают из Перми в столицу Красного Урала. Здесь, во главе созданной в феврале Уральской чрезвычайки, стоял Михаил Ефремов, большевик с 1905 года, приговорённый царским судом к пожизненной каторге, но истинным руководителем Уральской ЧК. Всё больше становится большевик с того же Грозного 1905 года. Будущий цареубийца Яков Юровский